Глава 15. Лагерь объединённого войска за время отсутствия земляни на сильно разросся. Андрей это заметил, когда их маленький отряд ещё только подъезжал к мосту через Долгу. Не трудно было догадаться, что прибыли все обозы дружин и вполне возможно присоединились владельцы провинций. Вызванные из Киренаиты войска наверняка пока в пути, так что лагерю предстояло разрастись ещё больше. Шатры с развевающимися рядом стандартами, ряды и группы палаток, навесы, коновезы, фургоны, лошади на выпасах, масса людей, разгоняющие на ползающую вечернюю темноту костры, и даже скалоченные на совесть виселицы, вкопанные столбы для наказаний — все это напоминало какой-то плохо организованный табор. Более подходящего выражения Немчинка для увиденного не подобрал. Я больше не нужен, уточнил попаданец у старшего мастера, когда они по мосту переехали на западный берег реки. Когда потребуется для вручения мне награды, зови. Обязательно, карта ответил серьёзно. Нашуговор в силе, всё, что я обещал, сделаю и даже больше. Мы ведь твои должники. Давай мы тебя до твоей сотни проводим. Всё равно нам почти по пути. Своего капитана авангардная сотня встретила радостно, особенно солдатская масса. Кажется, пания спуску никому не давала. Ровные ряды палаток и в целом обустройство подразделения Анда Олрейя сильно впечатлили старшего мастера и его десятника. Пожимая землянину на прощание плечо, Ол Стирс очень внимательно всматривался в лицо попаданца, словно на нем были написаны иероглифы. Пания! Барни обратился он к сгрудившимся возле командирской палатки офицерам. Хочу искупаться, смыть с себя дорожную грязь. Идите отдыхать. Утром поговорим, раз у нас всё в порядке. Рад, что вы помирились, подмигнул он своей заместительнице и прижавшемуся к ней лейтенанту Лиценсу. И о том, как съездил, расскажешь? Ты же видела, с кем я был на задании. К сожалению, мне придётся только вас слушать. Ригортай, не забудь приготовить все счета и ведомости. Давно всё готово, вежливо взглядом интендант. Ваш секретарь, он показал взглядом на скромно стоявшего в сторонке конвораса. Их просмотрел. Ладно, всем спасибо, все свободны. Андрей передал поводье буцефала подошедшему десятнику Орнису Дику. Не тек и фимпала, помогая хозяину переодеться в легкий летний костюм и собирая принадлежности для купания в реке, излишне суетились рабыни, даже уронила кувшинчик с мыльной жидкостью. У немчинка в начале возникли подозрения, что течь вот нашкодничали, но нет, просто рады его возвращению. Едва сбежав к долге и раздевшись до исподнего, никому невидимый с берега из-за густого ивника попаданец. Погрузился в сумрак и потянулся сознанием к слухачу, прилипшему к гурсу, со своим десятком. Старший мастер не только говорил, а уже что-то живал. Кард вообще на взгляд попотанца излишне череву угодничил. Ни в каких трактирах или постоялых дворах не останавливайтесь. Лучше совсем не заезжать ни в какие города и поселения. Бумаги отдашь лично в руки мастера и смотри, чтобы Ол Реннер не узнал. Вы считаете, что я ничего не считаю, Гурс? Никому, кроме магистра, ясно? С утра перед поездкой отвезешь Олу Раю обещанный амулет. И вот, это от нас с тобой лично. Ого, господин, наша жизнь дороже. Андрею, конечно же, стало любопытно, чем его хочет порадовать Ол Стирс. Вы решили уже насчет него? Это не моё дело. Расскажешь магистру, пусть он думает. Да и вряд ли он согласится пойти к нам. Мы опоздали. Не понимаешь? Ант породнился с пиронами, а это богатый и влиятельный род. Зачем ему теперь опасная служба? Эх, и раньше я про него не узнал. Может, и согласится он. Видели, с каким азартом он наткнулся к делу. В нём много непонятного. Непонятного. Дол да он полон загадок, как жизнь описания великого мага. Дар сегодня ты заметил, что представляет собой расположение его сотни, будто бы наш юный друг 10 лет в имперских кирасирах служил. Есть ещё одно правило: магистр не берёт на службу тех, кто связан с сильными придворными кланами. А у его ушастой пигалицы возле трона немало родственников и друзей её родителей. У шестой пигалице это над понимать благородное джисоулрей. За такой Андрей при случае готов морду набить, но потом больше он ничего интересного не услышал. Разговор пошёл о вербовке десятника из дружины неизвестного землянина-феодала и связь со своим магическим шпионом Немченко разорвал. Вода оказалась прохладной, и к лучшему, хорошо освежала. Смыв с себя дорожную пыль, немного поплавав и выйдя на берег, поинтересовался происходящим в ставке кровного врага. Дзеноби Олманов предавался развлечениям в компании сразу нескольких прелестниц. Горе от потери любимой младшей дочери и сына наследника не мешали его плотским утехам. Каков поп, таков и приход. В наступающей темноте никто не собирался спать. От кабинок, фургонов и шатров маркетантов доносилось музыка, смех, веселые крики. Огромный раскинувшийся на пару миль вдоль долги лагерь шумел, как бордель или фестиваль популярной музыки. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Вспомнил с немчинкой его давние в начале нулевых поездки в Коктебель. Еще не до конца просохнув, он спешил к любимой женщине. Вспоминавшиеся анекдоты про внезапно вернувшегося из командировки мужа Андрей посчитал неуместными. У джисы в шатре и шкаф-то куда можно было бы спрятать любовника нет. А главное, что есть это доверие супругов Рейф друг другу. Веnach как жить? Свою красавицу он обнаружил сидящей в сарафане возле шатра на широкой в обхват дубовой колоде. Перед джисой стоял большой бронзовый таз, в котором рабыня мыла ей ноги. Державшие полотенца недлик первым в свете костра заметил мужа хозяйки, пропущенного в центр стоянки пиренов без всяких вопросов. "Господин", предупредил мальчишка Олурей. Валявшийся возле колоды махнатый пёс сразу же поднял лай, но выбегать на защиту не спешил. Мудрая дворняга предпочитала прятаться за могиной. Ант обрадовалась Джиса. Она грубо ногой в грудь оттолкнула служанку и босиком по траве кинулась обнимать вернувшегося мужа. "Ну вот", заметил попаданец, подхватывая её. "Что мыл, ног что не мыло? А ерунда. Олерей, впилась в губы супруга поцелуем. Колючий какой. Ты или брейся, или уже пора до трасти. Мы же договаривались, что ты не будешь меня учить жить, пока я не попрошу". И я прочитал твою просьбу в глазах. Короткой летней ночью им хватило, чтобы насладиться друг другом и выспаться. Молодость. А ведь в родном мире у Андрея было всё наоборот. Чем старше он становился, тем меньше ему требовалось времени для сна. В школу и академию он не просыпал, но вставал с трудом, а порой и под градом родительских нравоучений. А в последние годы жизни на земле даже в выходные открывал глаза чуть свет. Не хочу сегодня ни на какую охоту. Останемся здесь. Заметив, что муж уже не спит, Джиса вновь уселась ему на низ живота. Приласкай меня еще, я так скучала. Широкий тюфяк позволял обоим чувствовать себя на нем свободно. Тем более, что Ола Рей место почти не занимала. В реку и я схожу к своим, предложил немчинка, когда оба отдышались. А когда расскажешь мне о своей поездке? Вот во время купания и расскажу. У меня от тебя никаких секретов нет. Андрей, конечно же, Лукавил. В двух фактах своей жизни он никак пока не решался признаться: в том, что ни единожды обласканное джисо и тело принадлежит представителю презираемого европа Old Sherrygов, и в том, что вместо Вита сейчас проживает в Гертале представитель другого мира. Почему-то землянин был уверен в сильной любви к нему девушки Магини, к такому, какой он сейчас есть, и любые его откровения Джису не отвратят. Однако полное признание во всех своих тайнах отложил до лучших времён. На их месте у кромки воды Андрей увидел следы частых посещений. Когда Джиса продемонстрировала ему усвоенные навыки плавания, он понял, что супруга время не зря не теряла. Даже стиль сажонками немного смогла освоить, правда, от берега дальше чем на 10 метров удаляться не рисковала. Немченко подробно поведал красавице жене о своих приключениях с сотрудниками тайной службы, умолчав лишь об изъятых документах, сейчас припрятанных им в поклаже, и похвастался добытыми амулетами, высыпав их на расстеленное покрывало. Ах, какая красота! Жизь, не надевая под штанников, едва вышла из воды, высмотрела в кучке драгоценностей крупный лазурит в оправе с заколкой. Рассмотрев знаки на обратной стороне броши, помолчишески присвистнула: "О, «Вот это да! Ты знаешь, что это? Откуда? Твой муж и юный неуч. Иногда мне кажется, ты полвека прожил. Не отвлекайся. Говори, чем я, чем мы с тобой рожились?" Джиса полулежала рядом и протянула камень Андрею почти под нос. Это полет, воздушное пятого уровня. Насколько помню, переносит на две с половиной мили за десяток ударов сердца. Правда, только одного человека. Твой сумрачный путь с приглашением в гости к Тени намного эффективнее. Даже сейчас на твоей новой ступени. Немчинко взял брошь и зачем-то взвесил в руке. получается, он действительно не обворовывал Олла Грейвера, а обеспечивал безопасность отхода отряда. А окажись амулет полёта под рукой ломга, тот мог отправить с ним ещё кого-нибудь из маков. А немченко с соратниками и так победили, что называется, на грани фола, оставшись почти с пустыми резервами. Э, а других что скажешь? За сколько их можно скинуть? Не за сколько, Ант. Мы же условились с тобой, что сбережения лучше держать в кристаллах. Кстати, положишь в хранилище сам, почувствуешь, как это сделать. Заодно подружку свою приучишь не шипеть из-за ерунды. Пока просыхали и одевались, решили, что все свои сокровища возьмут с собой в поход. В обозе Пирана в хорошая охрана, да ещё и у Джисы имелась пара мощных магических капканОВ. А вот возле удolia посмотреть по обстоятельствам, вновь положить в хранилище или не стоит. Что и монетной оценки добычи, их мнения сошлись, что повысило обоим настроение. Они дошли до Валуна, где Немчинков впервые опробовал способ закладки вещей в магический разлом. Видишь, как все просто? – спросил Джиса. Как там твое стихие? Вроде бы спокойно, как удав. Вечером спрошу. Ну, мне пора. Пошли, я тебя провожу. Она взяла его под руку, он такой прогулки ее научил еще в нагобине. Что же касается твоих ожиданий по поводу большой смуты в столице, то не все так просто. Ты уверен, что тайная служба пойдет с этими документами к королю? Мне почему-то кажется, что они сами свою игру затеют. Ты знаешь, кто мастер тайной службы? А мне это нужно? Надеюсь, что нет. Олрей увидела бегущего им навстречу недлеко и взмахом руки отправила его обратно. С твоей стихией тебя они наверняка начнут обхаживать. Поступить на тайную службу не трудно, а вот спокойно уйти вход-абор, выход 2, Джиса, мы всё вместе с тобой обдумываем. Предложений пока не поступало, и я надеюсь, что их не будет. У нас другие планы. А в столице посмотрим, что мои новые знакомства могут нам дать, и говорил уже. Я ещё вчера заметил, что тебе есть что мне сказать. Ты носик начинаешь почёсывать. Правда? хихикнула девушка. Ладно, родители извели Гента вопросами про меня. А брат, он может что-то скрывать, но врать отцу никогда не будет. Он сообщил о моём замужестве. Пап, я в ярости. Мы ждали другого? Нет. Но ты об этом знай. Отец обязан будет сообщить Мин Олмину о расторжении их уговора. Редыма их друзей растут. Ничего, прорвусь. Прорвёмся. Лагерь войска после веселья накануне допоздна ещё только начинал просыпаться. У соседнего с Джисиным шатра стоял голый по пояс Гент Олпирен и готовился к умыванию. Приветы сестры и её мужа приветливо, насколько мог быть приветливым этот вечно мрачный маг жизни, кивнул и поздоровался. Пока Джиса переодевалась, Немченко стоял рядом с Шуриным и не знал, о чём с ним говорить. Такие моменты землянин не любил ещё в прошлой жизни, выпали они ему и в новой. Непреязни между новоумеруют родственниками нет, но и дружба вряд ли когда-нибудь возникнет. Тебе все равно, надо будет встретиться с нашими родителями, буркнул Генд, вытираясь. Понимаю, и скрываться не собираюсь. В то он ответил попаданец. Я готова. Вышла из шатра Ола Рей. Анд, Генд, что вы как на королевском приеме напыщенные. Она проводила мужа до крайних палаток его подразделения, усмехнулась, видя, что авангардная сотня уже завтракает, и попросила не задерживаться. На охоту устраиваемая группой инициативных владельтелей Джису уже твёрдо решила не ездить и проводить время с любимым. Лишь бы тот сам не забывал о её существовании. У палатки Андрея дожидался Гурс, помимо обещанного заработать чайшего защитного амулета седьмого уровня на основе настоящего алмаза. Хотя и небольшого. Десятник приподнёс Олурею в подарок амулет сумрачного облика. Олсирс не знал, что у Анда в арсенале имеется такое заклинание. От того его дар не стал менее ценным. Пригодится кому-нибудь из помощников землянина или его супруге. Не стоило. Мы же вместе сражались, поскромничал Немченко. А ты его вовсе ораздел дружинник, как скот на бойне. Без вас, господин, мы бы погибли. А выезд нас, нет, Оризонна заметил Гурс. Попрощались вполне по-дружески. Затем он собрал за столом под навесом свой командный состав и распорядился продолжить тренировки. На другом берегу долги, прямо напротив их лагеря, имелась большая поляна, словно бы специально созданная творцом для отработки конных и пеших атак. Видя, как поскучнели лица офицеров, немного смягчил требования. Занятия предстояло проводить поочередно: один день первая полусотня, другой день вторая. И навыки наши охламоны улучшат, и меньше возможностей на беда курить, пояснил он свое решение. Меньше вам придётся назначать наказаний или кого-то на виселицу отправлять, как в девятый пехотный. Смотрю, там сразу четверых казнили, ночью до скосок сбежали. Это деревушка неподалеку, в милю на том берегу. сказал лейтенант Еган. На Пилисе дочь тамошнего старосты без согласия попользовали. Знакомая рутинная история. Андрей должен к не тёку, и вот же нечтобы те накрывали завтрак. Не хочется, чтобы и наши чего-нибудь подобное устроили. Так, пребывать нам здесь не меньше недели, как я понял. Ригортай, бумаги давай сюда. Эт, собери все пустые амулеты и накопители. Мы Сол и Верон постараемся их заполнить, сколько успеем. Со сроками попаданец немного ошибся. Первая владетельная дружина прибыла из Керина это уже на следующий день, а затем в течение четырех суток подтянулось и остальное воинство, включая все оставшиеся на квартирах пять пехотных сотен Нагабинского полка. Это время Андрей провел с толком, точнее с женой. Наверное, за весь период его пребывания в Гертале у землянина ещё не выпадало таких спокойных и радостных дней. Если бы не лечебные амулеты и никакая та алхимическая заживляющая вонючая дрянь, сваренная джис по университетскому рецепту, Олры не поразо бы сгорели на своём уютном пляжике. Полковник Фрон Олмейс едва прибыв с полковым обозом в общий лагерь Был вместе с начальником штаба вызван на срочное совещание к командующему дивизией. Но успел собрать всех командиров сотен полка. Выслушал краткие доклады и не забыл отдельно похвалить командира авангардной сотни. Командующий мне про тебя даже по эфирнику сказал. Обратился полковник к скромно сидевшему за дальним концом стола поподанцу. Я сообщу о твоих успехах в нашу палату. Уверен, Кермея придумает, как тебя наградить. А сейчас, считаю, вам нет смысла дожидаться моего возвращения. Если будет что-то срочное, вызову, а так жду вас у себя на завтрак. Фелидий он посмотрел на начальника полкового обоза. Пусть твои повара постараются не испортить взятые киренайские продукты. Больше не задерживаю, Олы. На выходе из шатра Немченко взяли в оборот коллеги: капитан Бейлис Олбемен и не состоявшаяся по причине рождения в неподходящем мире манекенщица Рая Олформер. Андрей уже хотел поскорее из Рима поприсутствовать на совещании в ставке, любопытно стало, о чём там будут говорить. Нет, ну правда, Рая, меня молодая жена ждёт, переложил он ответственность на Джису. Спасибо за предложение. Я бы с удовольствием разделил с вами бочонок Фагоского, но спешу. В своём жилище он получил от Нитёка свежий комплект белья, выгнал раба из палатки и сел на тюфяк, на котором после возвращения из грейвера ни разу не раз я ночевал. Сколько? Троих ещё нет, в голосе Кровного Фрагаского изо рта раздражение. Ждать их не будем и так. Обсудим наши ближайшие действия. Через 2 дня мы выступаем к Удолью, и я хочу услышать ваши предложения по организации похода.